Глава 63. Вернувшись в номер, Эллен не обнаруживает там Уилла. Он разве не собирался поработать? Она проверяет телефон и находит там сообщение «Пошёл перекусить». Эллен улыбается. Когда Уилл работает, ему постоянно нужно заправляться. Когда он оставался ночевать у неё и приносил работу, Эллен всегда устраивала послеобеденные перекусы — яичницу или кашу, сыр и печенье. «Ладно». Я в номере. Скоро увидимся, отвечает она. Потом она достаёт из сумки перчатки и вытаскивает из пакета флешку, вставляет её в ноутбук, и на экране появляется окошко: "Открыть диск F". Элин кликает. Экран заполняется содержимым флешки. Там 20 или 30 документов. Все названия файлов одинаковые, за исключением последней цифры. Она открывает первый. Это отсканированный документ. Бумага слегка пожелтела по краям. Слова, похоже, напечатаны на машинке, а не набраны на компьютере. Взгляд Элин останавливается на верху страницы. Клиника Готтердорфа. Слева стоит дата: 1923 год. Они же несколько ячеек: Namen, Geburtsdatum, Krankengeschichte. А назначение первых двух Не трудно догадаться имя и дата рождения. Третье слово за границами её понимания. Элин открывает новую вкладку и вбивает слово в Google Переводчик. История болезни. Первоначальное предположение было верным. Это медицинские записи. Но есть одна проблема. Не считая заголовков, остальные слова в документе закрашены чёрным, а поверх чёрного цвета идёт надпись: цензура. Элин открывает другой документ. То же самое. Выморонный текст. Одно и то же повторяется снова и снова. Элин дрожит от разочарования. Ни в одном файле нет существенной информации, ни намёка на то, о ком или о чём в них говорится. Но тут её взгляд останавливается на правом верхнем углу документа, чуть ниже имени пациента. ID number. А рядом стоит номер не вычеркнутый. Как же она это пропустила? Сердце Элин начинает биться чуть быстрее. Номер похож на те, которые были на оставленных с трупами браслетах. Из пяти цифр. Она подскакивает и наしゃривает в сумке блокнот, достаёт его и находит страницу, на которой записывала номера с браслетов, которые обнаружили около тела Адель. Потом разглядывает на телефоне фотографии браслетов, найденных рядом с Лорой. Номера не совпадают, и Элин снова смотрит в блокнот. и четырьмя строчками ниже находит нужную цифру — 8, 7, 5, 3, 4. Эллен смотрит на цифры, пока они не начинают сливаться, пытается осознать, этот файл и браслет связаны. А значит, и клиника каким-то образом имеет отношение к убийствам. Но какое? Эллен открывает новую вкладку и ищет клинику в Гугле. На верхней строчке результатов поиска появляется сайт клиники — Короткое описание на немецком. Die Klinik Gotterdorf beschäftigt sich mit der Diagnose, Behandlung und Erforschung psychiatrischer Erkrankungen. Даже с её нулевым немецким понятно, что речь скорее всего о психиатрической лечебнице. Но где она? Элин кликает на странице с контактами и видит берлинский адрес. Она возвращается на главную страницу, там несколько абзацев текста. Она копирует их и загружает в Google Переводчик. Мы исследуем психиатрические расстройства, чтобы найти лучшую и персональную терапию, а также занимаемся профилактикой. Современная клиника, фокусирующаяся на ментальных заболеваниях, создана на основе больницы, существовавшей с 1872 года. И точно. Это была и есть психиатрическая клиника. Зачем лорить файлы из немецкой психиатрической лечебницы. Элин понимает, что есть только один способ это узнать. Прокручивая страницу с контактными данными клиники, она набирает её телефон. Через несколько гудков трубку снимает женщина. Guten Tag. Gotendorf Klinik, говорит она чётким профессиональным тоном. Элен снова ругает себя за то, что не знает иностранных языков. Её вечное проклятие. Она учила французский и немецкий в школе и неплохо на них читает, но не может произнести больше пары слов. Вы говорите по-английски? Конечно, с лёгкостью переключается на английский женщина. Чем могу помочь? Меня зовут Элеонор Норн, и я из британской полиции. Сейчас я работаю над одним делом и обнаружила документы с вымороженными словами. Похоже, они из вашей клиники, датируются 1920-ми годами. Мне бы хотелось разузнать о них больше. Простите, после долгой паузы произносит женщина. Я бы с радостью помогла, но по таким данным нужно сделать официальный запрос. Вы, вероятно, в курсе, что мы не имеем права разглашать информацию о пациентах. Элин этого ожидала. Понимаю, но мне хотя бы хотелось бы понять, что может содержаться в этих записях. Подождите минутку, пожалуйста. Элин слышит шорох бумаг и приглушённые голоса. Да, наконец, говорит женщина. Это я могу вам сказать. Мы делаем записи о каждом пациенте, начиная от первых признаков заболевания и первоначального диагноза, а также о лечении, которое они получили в больнице до помещения в нашу клинику. В клинике мы ведём собственные записи: лекарства, процедуры, реакцию пациента. Элин вздыхает. Записи, которые мы нашли, датируются 1920-ми годами. Они существуют только на бумаге или есть электронные файлы? И то, и другое. Мы сделали электронные копии всех бумажных историй болезни. Элин решает схватить удачу за хвост. А можно проверить, есть ли у вас копии этих историй болезни? Как я предполагаю, у меня есть номер пациента, говорит она нейтральным тоном. Мне не нужны никакие сведения относительно содержимого, только подтверждение, что они из вашей клиники и подлинные. Хорошо? говорит она, немного поколебавшись. Говорите, пожалуйста, номер. Эллен снова открывает файл и называет номер «ЛЛ 87534». «Спасибо. Подождите минутку. Посмотрю, найду ли его». Эллен слышит, как пальцы женщины стучат по клавиатуре. Вдруг раздается резкий вздох. Эллен замирает. Женщина явно что-то нашла. Проходит несколько секунд, прежде чем женщина отвечает. «Файл с таким номером существует, но, к сожалению, он...» Запинается она. Он удалён.